602. Матерь Агни-йоги Пусть каждодневное мысленное общение с далекими друзьями не будет формальным, пусть вложено будет в него частицы энергии сердца, то есть любви. Не так уж трудно близким по духу послать стрелу света. Люди сейчас так яро нуждаются в помощи и поддержке. Если вам тяжело, то им не менее трудно. Немного самоотвержения, и стрела полетит по приказу сердца. От бездушного повторения много огней угасало. С помощью непромедлим ибо часто нужда в ней велика.